Глава восьмая. Солярий. Михалыч, на тебе ста остается. Че я хочу, Рекс, тебя, конечно, не интересует. Я понимаю прекрасно, но здесь ты на своем месте. Солдат у нас теперь хватает, а ты такой один. Кто тебя заменит? Да понял, понял. Титана хотя оставь. Мы с ним наловчились шахтеров домино разводить. Титан останется. На нем больница. К тому же здесь у многих дары открылись. Для него работы масса. Насколько идем, непонятно. Если задержимся, то пришлем посыльного. Зверушку с запиской. Но не больше месяца. В магазин мы только вчера ходили, вам надолго хватит. Из стаба не высовывайтесь. Посты на порталах и не дальше. Стая вся уходит с нами. Оставим вам две зушки на воротах, тунгуску и один танк. С собой заберем все остальное. и чего у нас получается? Два БТР и БМП, здесь оставим два танка Т-72Б и Т-80 дизелек. А у тебя еще от Муров остался один вкопанный. Когда из ремонта выйдет? Да вот уйдете и займусь, а то все руки не доходили. комплекты на дивизию, так пусть порадуется старичок. Тунгуски пополам, одну здесь, одну с собой. Беспилотник заберем, Д-30, две, одна здесь. Уралы с прицепами под них и для пехоты. И по мелочи. Фугасы, мины, противотанковые. Ученик твой справится? Клюв? Думаю, да. Поднатаскал его. Засеять поле перед нарой сможет. А как вообще настроение? Боитесь? А то. С людьми привыкли, давно воюем. Даже к элите приноровились. С ней как? Или она тебя не трогает, ну, как наши. Но это редкий случай. Или трогает, и тогда уже ничего не страшно. Лежишь, отдыхаешь. А вот скребера даже элита страшится. Короче, глаза боятся, руки делают. Мы с Титаном подумали. Можно переплавить кое-чего и памятник победителю скребера сделать, как Царетели. Давай потом, после возвращения, решать, какой памятник кому делать. Что-то не смешно ни хрена. Ладно, извини. Не пуха вам. к черту. Выехали на следующее утро. Провожать высыпали все, кто оставался. Людей в стабе заметно прибавилось. Их количество близилось уже к сотне. Из освобожденных, найденных или пришедших своим ходом, из чистилища никто не ушел по собственной инициативе. Все оставались добровольно. После разговора с Черепом агентуры противников скрыто не было, Здесь можно было быть уверенным, благодаря его дару ментата. С Михалычем у руля очистилище можно было не беспокоиться. Отобьются в случае чего. Миграцию Орды, конечно, предугадать нельзя, но надеялись, что пронесет. К тому же недавно состоялась перезагрузка, и ближайший месяц элита будет пастись в городе. Экипировались хорошо. Горки, разгрузки, бронежилеты, каски. У каждого взрыв пакеты с дымом, конкретно от лазерного огня. Основное вспомогательное оружие — гранаты, ножи, рации, пакеты первой помощи. Под ваш шприца со спеком, причем один — рад спек. Гранатометчики на стрельбище достигли отличных результатов и на пределе прицельной дальности в 300 метров уверенно поражали мишень. И самое главное — на броне... Появился логотип чистилища. Нарисованная белой краской, морда Йорика в шляпе и лапа с растопыренными пальцами-кинжалами. До места было нужно проехать два долгоиграющих кластера. Находились они в стороне от пекла, или-то там, если проходило, то редко. Остальные просто разбегутся при появлении стаи. Примерно раз в неделю Марго выпускала своих монстров в город, порезвиться. Отрабатывать взаимодействие с ними уходили она и небольшая группа прикрытия на Урале и Тигре. Стая разбирала элитников со свитой. Суперэлиты не попадалось, так как такие экземпляры уже знали стаю и заранее уходили в другой район. Сенсорами они были почище мезиды и чуяли приближение за много километров. А мелочь, которую разбирали зверушки из чистилища, приносило постоянный доход для нужд стаба. По 15-20 красных и чуть больше черных в неделю. Остальное мерили в ведрами. Вот так-то. Сейчас в кладовых стаба с паранов, к примеру, имелось столько, что можно наделать живчика на весь Вавилон. Первый кластер на пути колонны был горным. Дорога петляла серпантином, уходя на перевал. Двигались осторожно, берегли технику. Йорик с Багирой впереди, Немезида со Жнецом и Диана с Квазом, как две разведгруппы, тоже двигались впереди, страхуя друг друга. В гарде не спеша топали Терекс, Конг и Балу, разговаривая о чем-то своем на Жмурском. Кам полз вдоль дороги, то с одной стороны, то с другой. Однажды это был первый выход Каа с группой в город. Они наткнулись на множество пустышей, мирно стоявших у гипермаркета в ожидании маны небесной. Отправили к ним одного К. Удав выполз на площадь и поднялся над асфальтом метров на десять. Все пустыши повернулись и уставились на него, не в силах бежать. Он начал тихонечко шипеть, присвистывая, заодно начал нарезать круги вокруг площади, сжимая кольцо. Пустыши крутили головами, глядя на ползущего по кругу К. Так длилось минут десять, пока все зомби не сбились на площади в сто квадратных метров. После чего К рыкнул особенно громко и стал их пожирать. Зрелище было ужасным, еще и потому, что пустыши почти ничем не отличались от людей. Все закончилось быстро, а Маргу узнала, на что способен змей. Йорик от удивления даже не выругался. Через перевал прошли к концу второго дня путешествия. Внизу открылась тундра с частыми окнами небольших озер. Здесь уже отправили вперед Тирекса. Пусть прощупает грунт и найдет дорогу. Та, что была видна, частично залита водой или вообще проходила через болото. Тундра их затормозила на три дня. Кластер большой. В нужном направлении растягивался на сто с лишним километров. Наконец тундра резко закончилась, и перед ними простерлась степь. Вдали блестела лента реки. Степь не была ровная, как стол. На западе виднелись довольно высокие холмы. Разведка обнаружила огромную нору в основании одного из них. Немезида своим даром не почувствовала скребера. Вероятно, он как раз принимал солнечные ванны. Очень осторожно, шаг за шагом, начали движение к реке. Вскоре она увидела своим ментальным зрением огромный неподвижный объект. Засекла его, на пределе видимости, как раз с километр. Две группы разошлись по обе стороны предполагаемого пути до норы. Тем более, что там виднелась хорошо убитая чьим-то пузом тропа, метров в пять шириной. Светало, значит, он недавно уполз. внешник говорил что они довольно долго его ждали и к вечеру пошли к реке есть время окопаться развед группам окопаться и вести наблюдение за скреберами. жнец пускай беспилотник но аккуратно не над ним а издали посмотри где у него солярий пушки ставим на холме опускаем стволы вниз и смотрим сквозь них примерную ближайшую область где они еще смогут работать оттуда и по направлению к реке На расстоянии 200-300 метров минируем всем, что есть. Также этот коридор необходимо затянуть сигнальными дымами и шашками. Тунгуску здесь оставим. В бочину ему зарядят. Около нее все наши гранатометчики. Окопы в полный рост. Корды здесь же. Укрепроем не нарисуйте. Уралы с зушками когда он зайдет на минное поле и дернет дым, заезжают с тыла. И начинают... Все одновременно, по команде. Важен первый залп, не промахнитесь. Пехота пополам. Половина у Тунгуски, окопалась вторая у пушек на холме. БТРы тоже, один там, один здесь. Танки, в секторе между Тунгуской и холмом, на два часа, замаскировать, окопать, но чтобы могли быстро выехать. Один зарядить кумулятивным, другой фугасом. Пушки кумулятивные только. «Пробейте его!» «Где-то так. Если повезет, добудем зверюгу!» Рекс выдохнул. «Если взять паука на шести часах, то пушки будут на двенадцать, танки на двух, а тунгуска на четырех». Рекс, остая Марго все ждала, когда он вспомнит о ней. «Блин, вот что значит старость, слона-то я и забыл. Сама посмотри, как лучше их разместить». «Сначала волки». Перед всеми вашими выстрелами, после того, как скребер зайдет на минное поле, они разрядят его ментальный удар. Толково. Акела и девочки покажутся. Отыграют на нем свой вой. Может подействовать, чем черт не шутит. После мин и воя его сплющит, даст возможность по нему прицельно отработать. Надеюсь на это. Акела, твоя задача не дать ему повернуть назад. Гони его на мины. После воя... Зушки отрезают ему путь к реке. Дальше по обстоятельствам, как все мины и стволы отработают. Посмотрим, в какую сторону он пойдет, если пойдет, конечно. Судя по нолдам, пойдет. А мы побежим, — не выдержал квас. Отставить панику! Загробным голосом прохрипел череп. Весь зоопарк со мной останется. Мы пойдем ближе к реке, — продолжила Марго. За исключением К. Вот ведь мудрый змей. Он сказал мне, что ему надо засесть в нарез скребера и не дать ему туда спрятаться. Вау, круто! Взвыла по радио Диана. Да, развед группы после артобстрела. Двигайтесь к уралам, прикрывайте их. Ну или делайте вид. Если он вас заметит, то придется искать себе другую невесту. Закашлялся Рекс. Яйца свои искать будешь на березе, командир. Зловеще прогудело в телефонах. Рация взорвалась хохотом полсотни глоток. «Отставить смех!» «Еще услышат!» «Все, выполняем!» «У нас время до сумерек, часов семь осталось!» окопаться успели, даже часок вздремнуть до того, как Немезида сообщила о приближении скребера. Он двигался по протаренной тропе, прямо к норе. Довольно шустро, как человек бегом. Благодаря дару Немезиды, Разведгруппы не входили с ним в зрительный контакт и не были замечены. Все застыли в ожидании, когда он зайдет в коридор минного поля. После установки тщательно привели землю в первоначальный вид. Обработали специальным порошком, так что ножа Акела не взял след. Но скребер, который выглядел как огромный паук, все же что-то учуял. Огромная туша, ростом в два метра и в диаметре около пяти. С размахом лап до двадцати. Между лап виднелись аккуратные круглые отверстия, вероятно, лазеры. окрас он был зеленого, с грязно-желтыми пятнами. Отличная маскировка в майской листве. Из отвратительной морды торчали метровые жвала, с которых капала зеленая слизь, оставляя дымящиеся лужицы в степи. Стая заметно занервничала, хотя до скребера было около двух километров. «Зец?» yes. Марго показалось, что Юрик задал вопрос. «Увидим», — успокоила она его. Зверушкам передалась уверенность королевы, и они заметно притихли. Паук задел первую сигналку, и в воздух взметнулся салют из красных и желтых ракет. Тут же тропу заволокло едким густым дымом. Скребер, пройдя еще немного, остановился. и начал вертеть головой, не желая идти вперед. Постоял немного и двинулся к норе. Но не по тропе, а по самому краю, практически пробивая новую. Однако задел фугас. Вверх взметнулся приличный пласт земли, и паук лишился одной фаланги на ноге. Ужасный визг, переходящий в ультразвук, достиг Марго. Всем раздали перед боем беруши, и те, кто не забыл их вставить, сейчас очень радовались. Скребер развернулся и рванул назад, к реке. Королева дала команду волкам захлопнуть ловушку. Акела с гаремом выпрыгнули из ямы, в которой они тихо сидели до этого, и без разминки выдали чудовищный вой, от которого поморщился даже к сидевший в норе паука. Скребер резко остановился, напоровшись на невидимую стену. Заработали жвала, как будто он что-то клал в пасть. Затем развернулся боком к волкам, открыв образуры пушечных портов. По волкам прошел зал лазерного огня, немного расфокусированный дымом. Резкий виск инь ознаменовал попадание. Волчица начисто срезала передние лапы. Она упала, как подкошенная, истошно завывая. Акела, подбежав к ней, ухватил зубами ее за холку, стараясь оттащить с линии огня. Янь еще раз ответила воем, но приближаться к пауку побоялась. В ответ чудовище выдало свой коронный ментальный удар, сбив с ног ее и Акеллу. Все трое затихли. Марго, не раздумывая, побежала к ним. Ее сопровождали Йорик и Багира, остальные остались в засаде. — Закат! — как тогда в городе бетонной плитой, упавшей с пятого этажа, разнеслась над полем команда. Тут же все ожили, прильнув к приборам наведения. В тылу пришли в движение два Урала, выкатившие на позиции прямой наводки. Разведгруппы поползли к машинам. Зушки дали первый залп, взрыхли в землю перед пауком. Чуть погодя, захватив громадину, дали уже от души. Бронебойные 23-миллиметровые патроны эффекта на Скребера не произвели, лишь разозлив его. Буквально на месте за доли секунды он в прыжке развернулся другим боком, и лазерный шквал разорвал пополам зенитки, людей и машины. Секунду не стало двух расчетов. Только вопли и предсмертные хрипы, которые вскоре затихли. Скребер посмотрел на содеянное, И побежал по тропе в нору. Немезида и квас остались живы, вовремя не соединившись с зенитным расчетом. Пробегая в пятидесяти метров мимо них Паук на ходу полоснул лазерами Кваза, который зарядил по нему из Корда. Немезида мгновением раньше ушла в невидимость и отбежала. Кваз с отрезанными выше колен ногами отлетел в траву и замычал, прокусив губу. Немезида быстро сделала укол спека и перетянула бедра, вшитой в штаны веревкой. Квас отрубился. Хрупкая девушка пыталась оттащить за собой двухсоткилограммовое тело прочь от норы. Скребер, считая, что угроза миновала, продолжил бег. Но сильно просчитался. Влетев с разбега на минное поле, сразу потерял две лапы и завертелся на месте. В этот момент... Началось прицельное уничтожение чудовища. Пушки с пригорка отработали по зелено-желтой массе, выбив из нее фонтан слизи. Из огромной дыры на спине, булькая и кипя, полилась на землю кислота, разъедавшая землю. Паук попытался прицелиться вверх, но ему не дали танки. Взрывами его отбросило дальше на минное поле, которое детонировало, задев скребера лишь краем, но все же. Оторвало еще две ноги и одно жвало. Теперь паук, как безумный, вращался на месте, поля из лазеров на 360 градусов. Хорошо, что расставили перед позициями отражающие уголки. Часть лучей, отразившись, ушла в атмосферу. Хорошо отработала Тунгуска, оставив в боку ряд аккуратных дырочек от 30-миллиметровых снарядов. Следом паук получил пять выстрелов из гранатометов, три из них попали, пробив паука и взорвавшись внутри. Скребер рванул на позиции пехоты, до которых было около двухсот метров. Башенные орудия танков за ним не успевали. Пушки с пригорка боялись стрелять, дабы не попасть по своим. Бтры не наносили скреберу ощутимого урона. Ребятам оставалось жить минуту, пока паук не приблизится на расстояние. уверенного поражения в этот момент из норы выскочил к вернее выстрелил самим собой взметнувшись в воздух и пролетев метров пятьдесят приземлился позади набирающего скорость скребера тут же хвост змеи в обхвате как тело мужчины увлекающегося пивом сгреб заднюю ногу подтянувшись сюда встал накручиваться вокруг туловища паука стараясь его задушить Что-то хрустнуло, и Скребер выдал свой ментальный вой. Хорошо, что он у него имел угол поражения, а не был круговым. Львиная доля ушла в воздух, задев, правда, экипаж Тунгуски. Вывернувшись из захвата К паук рубанул оставшимся клинком, рассекая тело змея. К лишился минимум трети, но бой продолжил, откусив одну из двух последних лап. паук пружиня телом отскочила тудава и пополз к людям которые уже перезарядили гранатометы лазерный огонь немного поутих видимо и для скребера был предел до окопов осталось всего ничего когда вся оставшаяся стая набросилась на монстра терекс набегая из за позиции людей кинетическим ударом отбросил скребера назад метров на тридцать с разбега в него врезался балу и тут же получил удар в грудь ядовитым клинком. Спас медведя бронежилет, который смастерил ему Михалыч. Клинок скользнул в бок по металлу, лишь расцарапав лапу. Медведь вцепился зубами в ногу паука, яростно замотав головой, норовя оторвать. Конг в прыжке обрушился всей своей массой, вложив ее в удар лапой по голове. Хитиновый череп треснул. С другого края поля подоспели Йорик и Багира. Вампир не сразу отсек последнее жвала, понадобилось ударить лапами несколько раз. Но все равно это заняло секунды. Багира в прыжке получила яростный лазерный залп в упор, но благодаря своей зеркальной броне осталась жива. Сидя на спине паука, стала со стервенением раздирать ему огромную рану. Конг не переставал плющить голову скребера кулаками, и она уже напоминала блин, Шире, чем сам паук. Минут через пять скребер затих, дернув напоследок обрубком лапы, которую откусил К. Все выдохнули. «Здец!» Йорик стоял на неподвижной туше паука и крутил в лапах метровый клинок жвала, пытаясь пристроить к себе. «Диана, вы где?» Рекс заметно нервничал. «Живы!» Тащим кваза с Немезидой и Жнецом. Его почти пополам разделал паук. — БМП давайте. — Пушки все живы? Упакуйтесь и к нам. Тунгуска молчит. Сам себе сказал командир и побежал к застывшей ЗПРК. — Череп, мне нужна помощь. БТР и лебедку к нашим зениткам. — Сейчас будем. Там есть кто живой? — Никого, — помедлила с ответом Марго. — К сожалению. Уралы пополам разрезала, что уж про людей говорить. Похороним на месте боя. БТР для инь, ей передней лапы отрезала. Остальные вроде оклемались. Як-ка. Йорик сразу завертел головой, а потом уверенно побежал к королеве. Надя, к Тунгуске, посмотри, что с ними. Лежат, не двигаются, но дышат. Из ушей и ноздрей кровь. Танки, вы как? «Мы же в танке, что с нами может быть?» «У Конга, спросите, что?» «Он специалист по танкам». «Не, мы лучше пешком постоим». «Череп!» Марго второй раз вышла в эфир. «На связи». «Второй БТР ко мне. И людей. Человек десять. Ка надо на броню затащить. Выполняю». Капа пострадал сильнее всех, если не брать в расчет мертвых. Огромная открытая рана. Задняя часть змея была начисто отрублена ядовитым клинком. Марго, уже принявшая боевую трансформацию, остановила кровотечение и теперь прижигала рану рукой. Я далеко не проник, хотя это хорошо. Она не знала, действует ли на элиту спек, и чем еще можно обезболить такое, поэтому просто ввела змея в кому. Оказывается, она теперь могла и такое. Дар скачкообразно прыгнул вверх, расширяя возможности по управлению и лечению стаи. Инь находилась в таком же состоянии. От нее не отходили Акела и Янь, внимательно наблюдая за людьми, которые затаскивали ее на броню. и ни на секунду не отходя от БТРа. Квас без сознания лежал в одном из Уралов. Машину переоборудовали под мобильный госпиталь. Туда уже тащили экипаж Тунгуски. Остальные были в порядке, не считая мокрых штанов. «Марго, дай катану, скрою этого засранца!» Чужая в трансе передала клинок Немезиде. Та, запрыгнув на тушу поверженного чудовища, стала кромсать Нолдовским подарком панцирь-паука. Утомительная работа заняла минут десять, пока разведчица нашла споровый мешок. Выбрав все в пакет, она спрыгнула с тела и подошла к Марго. «Шесть! Шесть, мать его, белых жемчужин!» Она передала пакет Рексу. «Ничего себе! Вот это куш!» Череп взял пакет у Рекса. «Дай хоть посмотрю, а то только слышал о них». «Вот, глядите все, зачем мы сюда шли!» Забравшись на БТР, крикнул Череп, потрясая пакетом. «Запомните! Расскажите всем, кого встретите!» Жемчуг, надеюсь, мы не будем хоронить, хотя и отобрать у нас его сложнее будет, чем у Скребера. Кому не достанется белый, получит покрасный в жемчужине в чистилище, сотню гороха и звание ветерана с возможностью ходить в рейды и получать свою долю, а не зарплату. Гип гип, ура, здесь, урик здесь! Йорик забрался на БТР к черепу и тоже размахивал лапами с кинжалами в опасной близости от ментата. — Марго, ты как? Со разобралась? — Да, инь за неделю встанет. А вот плохо, можем и не довести до Титана. Не сможет ли он что с ним сделать? Вопрос. — Удав нас всех спас, — послышалось вокруг. — Если б не он, паук всех нас порешил бы, на позициях. А потом и остальных. «Да, это так. Может, дать ему жемчуг?» «А правда, Рекс, расскажи. Белый ведь всем помогает?» — спросила Диана. «Он даже из кваза может сделать назад прыщавого ботаника. Очухается, посмотрит на себя и застрелится». Раздался смех. Люди постепенно отходили от боя. «Послушайте меня». Марго влезла к черепу. Почему-то всех тянуло толкнуть речугу с броневика. Сейчас поделим белые и поедем домой. Предлагаю следующее: одну К. Да, верно. Змея надо спасти, он заслужил. Марго подошла к голове К. Змей лежал на соседнем батарее. Погладила его по голове. Он очнулся и посмотрел на свою королеву. В ладонь чужой Рекс положил одну жемчужину. Подчиняясь мысленному приказу, удав приоткрыл пасть. страдая от нестерпимой боли, и Марго вложила ему туда белый жемчуг. Резкая судорога прошла по оставшемуся телу змея. Раздался вздох облегчения, и Ка благодарно взглянул на королеву. На глазах страшная рана рубцевалась. Марго опять провела рукой по голове змея, и он уснул. «Ну а теперь люди», — продолжила она, не залезая уже на броневик. «Королеве!» — выстрелил Рекс в воздух. «Нет, мне нельзя. Титан сказал, что я наполовину квас. Белый сотреб мне дар, и мы отсюда не уйдем». «Ну, вы поняли», — мотнула она головой на Юрика. «Упс. Хорошо. А я пошутил». «Что, обосрались?» Рекс перевел все в шутку, но в его глазах застыл ужас. «Предлагаю усилить людей, которые обладают ключевыми дарами». «Знахарь, Сэнс, Ментат. Все правильно, мы без них никуда. Тогда Титан, Немезида, Череп. Глотайте сразу. Рекс, Титану сам отдашь». «У нас еще две. Командиру, по-моему, лучшее предложение». Марго указала на Рекса. «Однозначно, без него мы вообще бы недолго жили». «Решено». «А еще одна кому? Квазу?» «А давайте его спросим». Марго и Рекс запрыгнули в машину, где лежал раненый. Он уже был в сознании, и Надя собиралась уколоть его еще раз с пеком. — Погоди, Надь. — Квас. — Мы здесь делим белый жемчуг. Тебе надо? — обыденно спросил Рекс. — Не-а. — Рекс, ты ж знаешь, во что я превращусь. Нах мне такой расклад. Вы Дианке отдайте. Будет Дианкой-пульмечицей. С Тунгуской сможет соревноваться по скорострельности. Воля умирающего. «Священно!» — загробным голосом проговорил Рекс. Все заржали. Выбравшись из машины, просветили непонимающий народ, что «жемчужина» пойдет Диане. Все обладатели жемчуга чокнулись флягами и запили его живчиком. Через две недели в чистилище состоялось открытие памятника победителям Скребера. Сами победители чувствовали себя уже гораздо лучше. Квас еще не до конца оправился, его возили на коляске с пледом на коленях и с двустволкой в кобуре за спинкой. Квас всем рассказывал, что он ничего героического осуществить не успел, так как сдуру пальнул по убегающему пауку, хотя видел, как он размазал перед этим два расчета зушек. Его мальчишеский поступок плавно переводили в разряд героического, дабы юноша не чувствовал себя совсем уж ущербным. Всем, кто участвовал в походе, выдали по красненькой жемчужине под присмотром титана. Сам знахарь долго камлал над белой жемчужиной, а потом внезапно закинул ее в рот, облизнувшись, как кот после тарелки сметаны. Если у остальных принявших дары развивались произвольно, то титан мог контролировать процесс, и, по его словам, он будет развивать свой единственный дар до великого знахаря. Звучит несколько пафосно, но, если есть возможность и белая жемчужина, то решение было верным. Не прошло и недели, как он показал, что идет в нужном направлении, невероятно потрудившись над квасом. Нет, он не отрастил ему третью ногу, хотя, наверное, мог и такое. От этого скользкого типа можно было ожидать чего угодно. Ноги росли никуда не торопясь, но он поменял ему внешность. Квас... Остался таким же внушительным бугаем под два с половиной метра, да и силище обладал по-прежнему немереной. Но его лицо... Оно теперь стало похоже на лицо Тома Круза лет в двадцать. Опять же, по непроверенным слухам от злых языков, у квазов ниже пояса случались проблемы, а вот у нашего кваза там все было более чем хорошо. Еще, сидя в коляске, он не мог выбрать, с какой из двух невест пойдет гулять в парк. как только встанет на ноги. Череп получил новый дар, причем сразу на всю катушку. Он теперь мог ненадолго парализовать всех, и людей, и зверей, и элиту. Посмотрит на объект, и тот замирает. Люди — до пяти минут, Йорик — до тридцати секунд. Последний, по мнению многих, вообще выходил за все рамки. Также поговаривали, что он один мог уделать этого скребера. Марго вынуждена была согласиться. Насчет каких-то других скреберов было неясно, но с пауком у него были шансы. Просто запрыгнув ему на спину, он легко пустил бы того на фарш. Вот и думай, кто из них страшнее. Рекс обрел долгожданный дар Клокстопера. В течение восьми лет, проведенных в Улье, он каждый раз завидовал, встречая человека с таким даром. Пока было неясно... как сопрягать увеличенную в разы выносливость с остановкой времени, но Рекс не унывал. Немезида уже обладала двумя сильно развитыми дарами Сенса и невидимки. Теперь же букет ее умений пополнился колоссальным ускорением. В течение минуты, вот что значит белая жемчужина, она успевала пробежать около трех километров. Барабанная дробь под невидимостью. Теперь с ней не связывался даже Йорик. Он, если не телепортировался, просто бежал, то отставал от Немезиды. Диана, как и предсказывал Квас, стала стрелять быстрее. Но как? Она брала в руки любое оружие и начинала стрелять из него со скоростью пистолета-пулемета УЗИ. Будь то АСВК, СВД или винторез. Все выкладывались с максимальной отдачей. Да, байкомплект вылетал за секунды, без разницы, автоматическое оружие или приходилось руками досылать патрон. Дар делал что-то с физикой пространства, но работал только с оружием. С ее умением стрельбы она могла уложить полк, только вовремя подавая ей заряженное оружие. Акела с волчицами вернулись в норму. Ини уже щеголяла на новых лапах. Титан показал свое мастерство, которое распространялось и на элиту. К вырастил себе хвост за два дня. Рос он почти на глазах. Зрелище не для слабонервных, и отрастил себе еще пять метров сверх восстановленной длины. Теперь змей был ростом тридцать пять метров. Опять же, злые языки поговаривали, что белых жемчужин ему больше не стоит давать, иначе он сам себя будет кусать за хвост, огибая чистилище по периметру, находясь во рву. И вот, наконец, наступил день открытия памятника. Михалыч решил пока представить свое творение в уменьшенной копии, один к пяти, из гипса. В дальнейшем он предполагал заставить краснеть Церетели за смешные размеры его скульптур. Если памятник пройдет тестирование, то он хотел бы, по его словам, чтобы он соперничал с рабочим и колхозницей на ВДНХ и был отлит из металла. Изделие было доставлено на площадь еще ночью, накрытое брезентом. А чтобы никто не увидел его раньше времени, памятник оставили охранять Йорика с разрешением порезы проходимца. Немного. Утром после завтрака все вышли на площадь. Слово взял Рекс. «Дорогие мои однополчане, мы теперь крутой стаб. Мы завалили скребера». Его не то, что никто не убивал в радиусе пятисот километров, его имя боятся произносить. Мы помним имена всех наших павших товарищей и будем помнить их вечно. Доказательством тому наш памятник победителям скребера. Давай! Он махнул рукой, и Михалыч сорвал брезент. Сначала стихли голоса. Потом стало слышно, как кто-то молится. Кто-то заплакал. Послышался мат. Йорик выдал свое коронное. Шепот, переходящий в гул, а потом в неудержимый гогот, заставил Михалыча покраснеть, потом позеленеть и опять покраснеть. Да так и оставил его с кривой улыбочкой на лице. Изделие местного умельца, явленное миру, стоит описать отдельно. Вместо паука... Михалыч изобразил ластоногую черепаху с крутым панцирем вместо плоской хитиновой спины и саблезубой пастью. Но это бы еще ничего, если бы не Каа, кусающий правый передний ласт саблезубой черепахи. Голова змея была круглой, кроме головы практически ничего не было. Только хвостик, как у свиньи, такой же тонкий и крученый. Такой вот жизнерадостный головастик или сперматозоид. И размером всего лишь в четверть черепахи. И ладно бы, если б художник на этом остановился. Нет! Он решил довести шедевр до эпического конца. Как вишенка на торте, на саблезубой скрэба черепахи стоял лыбящийся, как последний кретин, квас. Ноги его оканчивались обрубками ниже паха, коими он утвердился на покатой спине скребера. чтобы убить всех окончательно квас в руках держал топор признанием всего творения было движение ладони рекса которое он закрыл лицо и сотрясаясь от смеха произнес сука михалыч да слез